Глава восьмая Два дня в Венеции промелькнули, как сказочный сон. Чарльз показал ей все городские достопримечательности, и дворец Дожи с его величественными порталами, и мост Реальто, и собор Санта-Мария-делла-Салута, и дом таможни, увенчанный золотым флюгером. Особенно ей запомнился мост вздохов, где Чарльз велел ей затаить дыхание, и где они целовались. А гондольер пел им, когда они проплывали под сводами этого моста. Чарльз уверял Что их желания исполнятся, и она посмеивалась над ним. Но большую часть времени они проводили в ее номере. Он снял для вида небольшую комнату на том же этаже, но не оставил там даже своего багажа. Эти два дня и две ночи они не расставались ни на минуту, и Одри временами впадала в отчаяние, потому что час разлуки неумолимо приближался. Она заказала билет до Лондона на тот же день, когда Чарльз уезжал в Австрию, чтобы сесть там в Восточный экспресс. Одри была так подавлена в последний вечер, что не могла говорить и думала лишь об одном — как они будут прощаться. Внезапно плотина слез рухнула, и от разразилась рыданиями. Любимый, не... «Не надо, не уезжай!» Что он мог поделать? Он все время умолял ее ехать с ним, но она твердила, что это невозможно. Настаивать было бы жестоко, и он дал себе слово больше не мучить ее. «Я примчусь в Сан-Франциско, как только смогу. Закончу дела в Пекине и тут же сяду на теплоход». Он держал ее в объятиях, а она все всхлипывала и никак не могла остановиться новой разлуки с ним она просто не вынесет. Теперь она принадлежит только ему. Чарльз помог ей надеть платье и смотрел, как она застегивает жемчужное колье, надевает серьги, соломенную шляпу. Ему так хотелось остановить время, ведь это была счастливейшая пора в его жизни. Он вдруг подумал, что Одри даже не прикасается к своему фотоаппарату. И то сказать, не до этого им было, их целиком поглотила любовь и мучительное желание, осуществившееся, наконец, во всей полноте и завершенности. Ни ему, ни ей вовеки не суждено забыть эти дни. Подавленные, они стояли возле отеля, глядя, как их багаж укладывают в гондолу. Одри оглянулась, будто хотела навсегда запомнить это место. Никогда в жизни сюда не вернусь. Почему — Почему? — удивился он. — Неужели он, не понимая, никогда уже мне не будет так хорошо. Хочу запомнить все-все и хранить это в своем сердце. Она подняла на него взгляд, улыбаясь сквозь слезы. Он обнял ее и помог сесть в гондолу. Мысль о том, что ему предстоит проститься с ней, ужасала его. Как двое детей, затерянных в огромном мире, они сидели, прижавшись друг к другу. Потом он посадил Одри в ее поезд, который отходил на полчаса раньше, чем его. Стоя рядом с ней в отдельном купе, он смотрел, как носильщик укладывает ее вещи. Что они могли сказать друг другу? Обещать то, Чего не смогут исполнить? У него работа, у нее семья. Он обнимал ее, и щеки у них были мокрые от слез, и они целовались, закрыв глаза. Наконец он оторвался от нее, он не мог больше этого вынести. — от я люблю тебя навсегда! Он в последний раз обнял ее, Выскочил из купе, спрыгнул на платформу и бросился к ее окну. Одри высунула снаружи, наклонилась, и он поцеловал ее. «Увидимся, как только я вырвусь из Пекина». Но она не желала даже слышать об этом, ведь он говорил, что пробудет там несколько месяцев, может быть, даже полгода, он сам не знает, сколько времени ему придется провести в Китае. Срок сдачи материала конец года, но ведь там идет настоящая война, и неизвестно, что его ждет. Я напишу тебе от... Прежде он никогда никому не давал обещания писать. Они в последний раз поцеловались, и он ринулся прочь. Больше не было сил выдерживать эту пытку. Он сел в свой вагон и стал ждать. Когда лязгнули колеса, И ее поезд начал медленно набирать скорость. Чарльз зажмурился и стиснул зубы, будто смертник под наведенным на него дулом. Потом закрыл глаза рукой и откинулся на сиденье. Он так напряженно думал о бодре, что ему показалось, будто он видит, ощущает ее рядом с собой, чувствует запах ее духов, слышит ее голос. — Чарльз, может быть, ты все-таки посмотришь на меня? Он подскочил, не веря своим глазам. Одри стояла перед ним и улыбалась, а носильщик деловит раскладывал по полкам ее багаж. — Как, бог мой, Одри, ты чуть до инфаркта меня не довела! Он подхватил ее, поднял и сдал воинственный клич и принялся целовать так неистово, что она чуть не задохнулась. Как ты здесь оказалась? Очень просто. Решила прокатиться с тобой в Стамбул. Когда он ушел, она поняла, что не может с ним расстаться. Она успеет в Лондон к отплытию Мавритании к 14 сентября, если задержится, возьмет билет на следующий рейс. А сейчас она во что бы то ни стала, должна быть с ним. Твое приглашение остается в силе? Удрився так и светилась счастьем а он все никак не мог прийти в себя это мы еще посмотрим с напускной важностью проговорил он и снова притянул ее к себе насильщик вышел и они остались вдвоем не хочу расставаться с тобой от никогда это что предложение руки и сердца Полушутя спросила она, — в некотором роде я не представляю, как буду жить без тебя. Она тоже не мыслила жизни без него. Но кто-то из них должен принести жертву, она, свою семью или он, карьеру. Не надо сейчас говорить об этом. Будем просто радоваться сегодняшнему дню. Одри была мудрая женщина и сама все решила. Она знала, что должна быть с ним. Она поедет с ним до Стамбула, а, может быть, и дальше. Там будет видно.